Дети Александра Невского. От 1272 до 1304 года. У добрых родителей бывают часто дурные, вовсе не похожие на них дети. Это удивительно. Однако к стыду таких детей случается довольно часто и случилось даже в семействе добродетельного святого князя Александра Ярославича. У него были сыновья Дмитрий, изгнанный из Новгорода по желанию Ярослава Третьего, Андрей, князь городца Волжского, Даниил, князь московский и Василий. Никто из них не имел великих достоинств своего отца. Двое, Дмитрий и Даниил, остались почти незамеченными в истории. Но Андрей своей жестокостью, своим непременным желанием быть великим князем, Надолго оставил память о себе в русских сердцах. Он достиг своего желания быть великим князем, но когда слушатели узнают, каким образом, то, наверное, пожалеют его бедных подданных. После Ярослава III великим князем четыре года был его младший брат Василий I Ярославич. В его непродолжительное княжение не случилось ничего примечательного, кроме того, что татарские баскаки или чиновники переписывали во второй раз людей во всех русских областях для того, чтобы вернее получать с них дань. После смерти Василия Ярославича законным наследником престола был Дмитрий Александрович. Все были согласны на это, все, даже беспокойные новгородцы. Один его брат Андрей думал иначе и, надеясь на помощь татар, спешил отправиться в Орду, чтобы там выпросить себя великое княжество, тем более что ссоры, происходившие между разными татарскими ханами, давали ему надежду очень скоро склонить на свою сторону кого-нибудь из них. Эти ссоры в Волжской или Кипчакской Орде начались еще в княжении Александра Невского. Нагай, один из главных татарских воевод, командуя многими ордами на Черном море, не захотел быть под властью хана Беркия, наследника Менгу-Темира, стал независимым и даже опасным для прежней сильной и богатой Кипчакской орды. К примеру, на Гае следовали и многие другие ханыевые воды, так что татарское царство делилось на части между собой несогласные, ослабевало от этого деления и мало-помалу готовилось к тому падению, от которого зависело освобождение нашего Отечества. Но это счастливое время еще далеко. Много еще прольется русской крови, прежде чем оно настанет. Итак, возвратимся к Андрею Александровичу. Он радовался разногласиям татар не для будущего счастья своих соотечественников, а для того, чтобы в случае отказа от одного хана ему можно было надеяться выпросить себе помощь у другого. По совету одного из недостойных бояр и своих друзей, какого-то Семёна Танглиевича, Он отправился в золотую орду к хану менгу ру Богатыми подарками и лестью хитрый Андрей так расположил к себе этого хана, что тот дал ему и грамоту на великое княжение, и войско для покорения тех областей и городов, которые вздумали бы противиться ему. Вот с этими дикими толпами варваров, злоедеяния которых так живы в памяти русского народа, русский князь возвратился в отечество требовать себе венца великокняжеского. Никто из удельных князей не смел ослушаться, все покорились по велению Мангу Тимура». Великий князь удалился из столицы в Новгород, а татары, пользуясь случаем, предались своей природной жестокости и разорили муром окрестности Владимира, Суздаля, Ростова, Твери, Торжка. Они без разбора грабили, жгли и те города, которые им противились, и те, которые, безусловно, покорялись их власти». Все опять погрузилось в печаль и уныние в бедном нашем Отечестве. Каждый оплакивал или отца, или сына, или брата, или друга. Один злой Андрей радовался и пировал с татарами.